Ольга Пашнина. Развод по драконьи. Книга 1 Глава 1 Команда драконьей мечты. О чем дракон мечтает, то дракон получает, даже если сам не знает, что именно. Как хорошо быть свободной девушкой в разводе. Куча времени. Хватает, чтобы работать от рассвета до заката. Отличная фигура когда нет денег, прекрасно худеется. Никакого контроля, родные с тобой не общаются, считая предательницей. Но есть у этого статуса и минусы. Во-первых, совсем нет вдохновения на грустные стихи, ведь мне больше не нужно слушать, как дорогой супруг за стенкой соблазняет очередную подружку. Во-вторых, слишком довольная рожа отпугивает потенциальных любовников. Гораздо проще окучивать дамочку с покрасневшими от слез бессонной ночи глазами. А ты попробуй докажи довольной девице в разводе, что ей очень нужно обратно замуж. В общем, жить я никакого нет без бывшего мужа, иначе и не скажешь. Я улыбнулась утреннему солнышку и поспешила к воротам главной резиденции компании «Драконьи авиалинии», где мне наконец-то посчастливилось заполучить место сопровождающей. Два года после развода я работала разносчицей в таверне, параллельно готовясь к экзаменам. Пришлось вспоминать всю школьную программу заново, чтобы со второго раза получить проходной балл Затем еще год я потратила на обучение в Драконьей Академии, на ускоренный курс. И три года проработала на самой низшей должности. Занималась организацией питания и пассажирских перевозок на Драконах. И вот, наконец, освободилось место. Да сформировали новую полетную команду, в которую я и вошла. «Фамилия, имя, к кому направляетесь?» скучающим голосом протянул охранник на входе в резиденцию. Я была здесь всего однажды, когда подписывала договор. Тогда больше всего мне запомнился холл, огромное пространство, где под потолком на высоте десяти этажей, под стеклянным куполом застыл каменный дракон квин Хрустальная! Меня ждет господин Пламенеющий на брифинг!» «Проходите!» Чувствуя, как с каждым шагом сердце бьется сильнее, я поспешила к залу, где глава драконьих авиалиний Эван Пламенеющий, поистине легендарный в прошлом погонщик, собирал новую команду для знакомства. «Всем доброго утра!» — поздоровалась я, войдя в кабинет. «Сопровождающая Хрустальная прибыла!» «Доброе утро, госпожа Хрустальная», — кивнул пламенеющий. «Присаживайтесь, знакомьтесь с командой. Все в сборе?» «Ах, нет, вижу, ждем капитана. Что ж, тогда я на несколько минут отойду, пока он не появится». Я робко осмотрелась. Вся полетная команда состояла из пяти человек. Я была самой младшей, не по возрасту, а по занимаемой должности. Сопровождающие во время всего полета находились в кабине среди пассажиров и обеспечивали их комфорт. Предлагали напитки, следили, чтобы никому не стало плохо и никто не нарушал правила безопасности. Давали объявления и передавали просьбы экипажа. Мне, увы, уже не светит должность, для которой нужно заканчивать полный курс академии. Но и карьера сопровождающей вполне меня устроит «Меня зовут квин Хрустальная. Я очень рада со всеми познакомиться. Надеюсь, мы сработаемся». «Делайла дождливая», — представилась женщина средних лет, самая старшая из присутствующих. «Старшая сопровождающая». «Да, ближайший год меня в полетных условиях будет обучать старший товарищ, в данном случае Делайла. Она должна объяснять мне все тонкости, поддерживать и исправлять косяки». С виду женщина выглядела дружелюбно. Девчонки с организации питания испугали меня рассказами о жутких начальницах в небе. И я успокоилась. «Браун забытый», — улыбнулся мне немного нескладный светловолосый паренек лет двадцати. «Следящий». «Ого, какой молодой! Наверное, самый молодой следящий, что я встречала. Наверняка тоже работает с наставником. Ну, или он гениален, потому что следящий наблюдает за полетом с земли» и любая его ошибка может обернуться катастрофой. «Морган свободный!» — кивнул мужчина наверняка зрячий. «Правая рука погонщика, его глаза и уши — навигатор и путеводитель. Не хватал только самого капитана». Вообще в драконьих авиалиниях опоздания считались дурным тоном. Небо не терпит беспечности. Там наверху у нас одна цель и огромная ответственность за жизни дракона и пассажиров. Если член команды не уважает коллег, а что есть опоздание как не пренебрежение, то он также относится и к собственному долгу. Но погонщикам многое прощали. Только им для работы требовался особый дар — магия, данная при рождении. Только они обладали властью над драконами. Властью, на которой держалось все. Отсюда и слухи о непростых характерах. У каждого за спиной сотни перелетов и непременно несколько трагедий. Очень хотелось бы не стать пунктом в списке вторых. Я тряхнула головой, чтобы выбросить мрачные мысли. Не хотелось портить приятное утро. В окно лился солнечный свет. Все, или почти все, в зале мне приветливо улыбались. Наконец-то я перестану раскладывать странного вида бутерброды по бумажным пакетикам и начну уже строить карьеру» и, может, когда-нибудь докажу своей семейке и бывшему мужу, что иногда хорошенькие девицы годятся на что-то большее, чем место на полке в кукольном домике заядлого бабника и придурка. Господа, рад представить вам вашего капитана, и, не побоюсь этого слова, господина, разумеется, в фигуральном смысле погонщика. Мы обернулись, и я поняла, что боги нашего мира за что-то меня прокляли. «Джулиана Златокрылова!» «Но заядлого бабника и придурка», — мысленно повторила я, а вслух не удержалась. «Ты?» Джулиан Златокрылый, помнится, послал в драконью задницы семейное дело и не собирался летать. «Из чего это вдруг он погонщик?» «Но вот что по-настоящему удивило, так это что изумленно возмущенная «ты» издала не только я» проявив удивительное для только сформированной команды единодушие, мы дружным хором не остались от капитана в восторге. Джулиан обвел нас мрачным взглядом, который задержал на мне, и стоило немалых трудов выдержать его, а затем сказал. «Так, ну, тебя...» — он кивнул в мою сторону. «Я помню. А остальным я когда успел наступить на хвост?» Большинство ответили уклончиво, кто-то матерно. Я же сама себе призналась, что до сих пор все складывалось слишком удачно, чтобы поверить в то, что черная полоса наконец закончилась. Оказалось, что закончилась как раз белая, а впереди вообще задница. «Либо вы летаете с ним, либо подметаете улицы. Все, без исключений», — рявкнул пламенеющий, когда ему надоел наш гвалт. Джулиан смотрел на бунт с ироничным интересом. Казалось, его вообще не волновало, что вся команда, от сопровождающей до зрячего, всерьез размышляет над перспективой переквалифицироваться в дворников, лишь бы не летать с наследным дарованием семьи Златокрылых. Но, увы, в драконьих авиалиниях не терпели не только опозданий, но и капризов. Так мы остались в глубоком шоке. Пламенеющий увел Джулиана на разговор, а скорее допрос с пристрастием. А мы дружно решили, что такой стресс нужно заесть. Ну и заодно поближе познакомиться, потому что вдруг выяснилось, что капитан объединил команду не совсем традиционным путем. К счастью, столовая работала. К несчастью, денег у меня было только на черный кофе без сливок и сахара. Так что я грустно ловила носом запахи свежайшей сдобы, как раз пекли булочки к обеду и старалась не обращать внимания на жалобное урчание живота. «Через неделю аванс, а если вдруг нас выпустят в рейс, что маловероятно так скоро, то будут и командировочные...» «Я так понимаю тех, кто в восторге от кандидатуры Джулиана Златокрылова в роли капитана среди нас нет», — хмыкнул Морган Зрячий. Мы дружно покачали головами. В глазах каждого светилось любопытство, но никто не решался первым задать самый главный вопрос. «Что ж, пусть это буду я». «И откуда вы все знаете Джулиана?» Морган пожал плечами. «Учились вместе в академии. Во многом из-за Золотокрылова четыре года стали адом. Он и его дружки не давали мне проходу, и я не вылетел из-за их шуточек, лишь каким-то чудом. Такие, как Золотокрылый, всегда выбирают какого-нибудь забитого паренька, чтобы ради забавы его изводить». Да, похоже на Джулиана, хотя и считалось, что в Драконью Академию поступают уже осознавшие себя, свою силу и ответственность молодые люди, во многом коллектив вчерашних подростков, стая зверенышей, живущие по законам леса. В них бурлит магия, энергия, а как этот хаос контролировать, они не имеют понятия. А у моего бывшего мужа были еще и деньги, в купе с отсутствием какого-либо желания быть погонщиком. Так что он развлекался как мог. И, оказывается, за счет Моргана. Больше всего меня интересовала делайла На вид ей было лет пятьдесят. Классическая, старшая, сопровождающая, уже давно работающая лишь для того, чтобы обучать таких, как я, новое поколение. На бывшую девушку Джулиана она она не похожа. Тогда почему сидит, поджав губы, явно недовольная сложившейся ситуацией? Может, «Несостоявшаяся теща», — буркнула она, — «моя дочь встречалась с Джулианом больше года, обожала его». Бросила жениха из хорошей семьи, уверенная, что станет госпожой златокрылой. Он даже не удосужился ей сообщить о расставании. Просто нашел новую девку и прислал забытые у него вещи с курьером. «И что с ней случилось?» — с опаской спросила я. — Насколько я знаю, с Джулианом такого не случалось, но, бывало, наивные, излишне влюбленные, оскорбленные девушки совершали непоправимое после особенно унизительных расставаний. Ничего, уехала на плато, работает, замуж так и не вышла. Я выдохнула. Хорошо, повод для ненависти определенно есть, но, к счастью, до кровной мести не дойдет. Похоже, нам все-таки придется летать под командованием Златокрылова. «Ну, давай!» — хмыкнул Морган, обращаясь к следящему Брауну. «Удиви нас!» Но тот предпочел отмолчаться, угрюмо мотнул головой и для верности отодвинулся, давая понять, что не планирует делиться сокровенным. Я тут же загорелась любопытством. Затравленный сокурсник, несостоявшаяся теща, бывшая жена — это все классика — Но вот с этим, немного нескладным, излишне молодым для следящего пареньком, у Джулиана что-то личное и наверняка очень интересное. «Молодый!» — хмыкнул Морган и повернулся ко мне. «Ну а ты? Он тебя даже вспомнил. Это многом говорит. Что бывшая пассия? Или одна из тех, кого золотокрылые переживали и выбросили?» «Бывшая жена», — со вздохом призналась я. «У всех за столом открылись рты». Полагаю, они вообще понятия не имели, что Джулиан Золотокрылый когда-то был женат. Или не ожидали, что на всем белом свете найдется сумасшедшая, которая рискнет бросить такого мужчину мечты. «Развод какой-то», — хмыкнул Морган, резюмировав происходящее. «Одно радовало, вряд ли Джулиану в нашей компании будет уютно. Даже у вот такого подонка, как бывший, есть предел толстокожести». История моего брака не отличалась оригинальностью. В юности мама по уши влюбилась в отца Джулиана, который к тому времени был давно и счастливо женат, и в отличие от сына верен супруге. Неразделенная любовь превратилась в несбыточную, нежно лелеемую мечту, так или иначе пролезть в семью золотокрылых. Не самой, так с помощью дочери. На мое счастье идея понравилась папе, и они с отцом Джулиана быстренько обставили помолвку. Я удивилась, помнится, тому, как легко и просто одним ударом по рукам они решили нашу судьбу, и лишь позже поняла, почему у Джулиана брак не вызвал никаких возмущений. Ему было плевать. Он не собирался менять свой образ жизни. Как и раньше, менял любовниц, как перчатки, занимался экстремальным спортом, тратил семейные денежки, уж точно, несмотря на огромный талант, не планировал становиться погонщиком. Увы, Но я поняла все это слишком поздно, когда уже на пальце было кольцо, а вокруг золотая клетка пустого дома, которому так и не суждено было стать семейным гнездышком. Скорее, будкой одного неуемного кобеля. Значит так, мы дружно подскочили. Джулиан в компании пламенеющего бесшумно подкрался из-за колонны и мрачно на нас посмотрел. «Обрисовываю ситуацию». Вы — новая полетная команда, созданная с целью разгрузить существующие маршруты. В других полетных командах, я подчеркиваю, мест нет. Переводить вас из-за того, что вам не нравлюсь я в роли капитана, никто не будет. Поэтому вы или работаете, или ты, бабуля, отправляешься на заслуженную пенсию, ты, дрищ, идешь продавать мороженое, ты, дрищ номер два, чешешь к мамке в деревню. А с тобой, рыжая, можем договориться, подзаработаешь у меня в постельке. За его спиной пламенеющий округлил от ужаса глаза. — Господин Златокрылый, когда я просил вас убедить команду, что у нас просто нет другого выхода, я имел в виду немного не это. — Ах да, простите, — усмехнулся Джулиан. Дорогие коллеги, в связи с тем, что руководство драконьих авиалиний никогда не пойдет на расформирование сложившихся команд, чтобы перевести вас к другим капитанам, единственным выходом в сложившейся ситуации будет отбросить личные отношения и вести себя, как подобает профессионалам, целиком и полностью отдаваясь работе. Так нормально? Пламенеющий окончательно сник. Клоун, бросил Морган. Дебил, поддакнула я. Сволочь. Поджала губы Делайла, которой было жалко больше всех. На пенсионерку она точно не тянула. Только следящий снова промолчал. Он вообще избегал смотреть на Джули, она и гипнотизировал чашку. «Похоже, мы нашли общий язык», — хмыкнула златокрылой «Ну что, летаем или вы идете дружным строем писать заявление, а я искать новую команду?» Мы приглянулись. В глазах друг друга все видели одно и то же. Каждый из нас ненавидел Джулиана Златокрылова так, как только можно ненавидеть человека. Но никто не хотел терять работу. Я не знала, что привело моих коллег в новую команду драконьих авиалиний. Нужда, страсть к карьере или тоска по небу. Но остывший, противный черный кофе передо мной непрозрачно намекал на то, что Джулиан на этот раз прав. Выбора у меня нет, как не будет денег, еды и шансов наладить жизнь, если брошу работу. «Летаем!» — ко всеобщему удивлению первым откликнулся следящий. «Летаем!» — буркнул Морган с таким видом, что я бы на месте Джулиана слегка испугалась. При первом удобном случае он скинет его с дракона. Делайла молча кивнула. Повисла напряженная пауза, все ждали меня. Под пристальным вниманием бывшего мужа, буравившего меня взглядом, сделалось неуютно, и я поспешно сказала. «Летаем!» «Тогда в два планерка!» Зрячий, готовь карты полетов. Следящий, иди к своим и колдуй над расписанием. Бабуля с ним, организуешь командировки. рыже со мной. Зачем? — взвелась я. Косолеточку мне принесешь в постельку, — сгримасничал бывший. За надом. Спорить с капитаном нужно только тем, кто с ним спит. Вам всем это не грозит, но у рыжей хотя бы есть шансы. Дебил, я закатила глаза. Повторяешься правда, прозвучавшая не единожды превращается в мудрость. «Что, наконец-то прочитала первую в жизни книжку?» «Ага, что делать, если ваш начальник — мудак?» «Выйди за него замуж, это сойдет за проклятие». «Извините», — с легким покашливанием вмешался пламенеющий, «мы вам не мешаем. Может, пойдете все-таки работать?» «А может, вы сами куда-нибудь пойдете?» — читалось на лице Джулиана, но, к счастью, какие-то зачатки адекватности в его голове все же имелись. «Вам что, тоже мудрости не хватает?» — рыкнул он на команду. «Марш работать!» «Может, все-таки уволиться? Буду жить в лесу, мыться в ручейке, есть ягоды, грибы, шишки...»